Полчаса спустя он лежал с нею рядом. Но даже в постели она не смогла добиться от него безоговорочного обещания. Только если Дометилла откажется от каких бы то ни было попыток вмешиваться в воспитание мальчиков, только тогда он вернет ее. В этом Луцея может быть уверена. А вообще, лежа рядом с Домицаном, Луция испытывала такое чувство, словно изменяет Иосифу. Хотя, или может быть как раз потому, что она воздерживалась от связи с Иосифом. Что это? Влияние еврея? Так вот что такое грех, о котором она столько слыхала. Она почти радовалась. Теперь ей открылось и это прежде непостижимая, совесть, грех. Когда Луце возвратилась в Баи, император заперся у себя в кабинете. Он хочет понять, что он отстоял и чем поступился. Они теперь под его опекой и защитой, его новые сыновья, которым предстоит продолжать его род и сохранить для будущего его идею Рима. Но полностью от яда ягвы он их еще не обезопасил. Напрасно дал он Луце обещание вернуть Дометилло. Он не должен был этого делать. Хорошо еще, что он не совсем потерял голову и выговорил себе отсрочку. Он сдержит обещание. Он, верховный жрец и хранитель клятв, верен своему слову. Но прежде пусть Дометила выдержит испытание. Пусть прежде докажет, что хранит спокойствие и блюдет порядок. Что не вмешивается в воспитание его львят. А для этого надобно время. Луцея требовала платы. Он уплатил ей за ее ласки. Это было малодушно, непристойно. И плешивому красотка не откажет ни по чем. Если он красотки, деньги сыплет щедрой рукой, яростно насвистывает он. И однако, вне всякого сомнения, она любит его. Когда он думает о том, каким жаром наполняют его ласки Луции, все остальные женщины кажутся ему бездарными шлюхами. А Луция кипит жизнью. Она палящая, жгучая. Она женщина под стать ему, Богу. И она любит его. Но даже такая, какая она есть, римленка с головы до пят, она не сумела уберечь себя в целости и неприкосновенности. Капелька яду этого ягве бродит и в ее крови. Хоть она и посмеивается почти над всем, что нашептывают ей Иосиф и его сын, остаться совершенно глухой к их речам она не смогла. «Да, Ягве, этот хитрый, коварный, мстительный бог подобрал себе таких посланцев, что лучше и не придумаешь. Этот мальчишка Матафий». Домициан вызвал в памяти его образ, его горячие, быстрые и все же такие ясные и невинные глаза. Услышал его юный глубокий голос Будь он Домициан мальчиком, он бы и сам попался на удочку этого Матафия. Так что же сказать о близнецах? А впрочем, ни разу с тех пор, как они поселились в его доме, ни разу не заговорили они с ним о Матафии. Но Домициан полон недоверия. Вероятно, Луцея внушила им, чтобы они пока даже имени Матафия не упоминали. «Ну, понятно». Она рассчитывает восстановить прежнюю связь между его львятами и своим евреем, как только сама окажется снова вблизи принцев. Луция очень к нему привязана, к этому своему адъютанту Матафию Флавию. Едва ли в этой привязанности есть что-нибудь от нечистой страсти. Император следил зорко. Просто Луцию притягивает Блеск мальчика. Она чувствует к нему нежность матери, старшей сестры. «Ну а что связывает ее с Иосифом?»